Глава шестнадцатая. Новые перспективы. Утро выдалось на редкость холодным. Несмотря на последний месяц лета по календарю, выйдя на улицу, я всем телом почувствовал промозглый ветер, от которого легкая куртка совсем не защищала. Застегнув повыше молнию и накинув на голову капюшон, я двинулся быстрой походкой к ближайшей остановке. Сегодня решил пройти повторную аттестацию. Седьмой считал, что, несмотря на слежку, получение платинового или даже звездного значка куда важнее, чем небольшое раскрытие моих способностей. Тем более, что с высокой вероятностью о моих силах в той же защитной чаше уже хорошо знают. Фамильный бог в кой-то веке по данному вопросу оказался на стороне конструкта. По его мнению, тот факт, что клан каким-то образом умудрился проигнорировать несколько настораживающих фактов, связанных со мной, говорит о больших проблемах внутри самой чаши. Впрочем, отказываться пока от маски Безликова я не стал. Сегодня она немного поможет не привлекать к себе лишнего внимания на переаттестации, а потом стоит, взвесив все за и против, окончательно решить вопрос по ее использованию. Относительно второй группы, седьмой считал, что это либо лепестки, либо белые драконы. Ко второму варианту склонился и тигр, узнав о моем разговоре с Лео Гаарином. Фамильный бог тут же внушительно посоветовал мне сначала тридцать раз подумать, а лишь потом принимать предложение великого клана. Обычно они просто так подобный щедрый подарок не предлагают. По поводу дружбы деда с Говарином Тигр лишь выркнул, заявив, что она тянет максимум разве что на шапочное знакомство, не больше. Добравшись до гильдии на пыльном рисовом автобусе, до отказа набитым спешащими ранним утром на работу людьми, я на этот раз заметил слежку лишь одной группы. Странно, но, в принципе, мне так даже лучше. Как обычно, на ресепшн посетителей встречала та же девушка, что еще совсем недавно зарегистрировала меня как безликова. И даже несмотря на маску, она почти сразу вспомнила меня и мою регистрацию в гильдии. Предполагаю, мой золотой значок на рукаве говорил об этом лучше всего. «Мистер Александр, уже хотите пройти повторную аттестацию?» — удивилась она, когда я озвучил ей причину посещения стойки ресепшн. «Мы, как правило, не предоставляем возможности членам гильдии проходить ее после предыдущей раньше, чем спустя полгода. Но раз уж вам до полугода осталось всего ничего, то в порядке исключения я пойду вам навстречу. Только с небольшим условием». Девушка улыбнулась и слегка выпрямилась, демонстрируя манящие изгибы собственного тела. Белая блузка нисколько не скрывала их. Как и в прошлый раз, я порадовался, что сейчас на мне маска безликова. «Что за условия?» С небольшой паузой все же уточнил у нее. «Можете показать свое лицо?» спросила она, улыбнувшись. «Простите, но не могу этого сделать», покачал в ответ головой. «Небольшая шутка, хотя... Почему шутка? Мне действительно любопытно». Она слегка наклонила голову, пристально рассматривая меня. «А если серьезно, то просто нужно внести небольшой взнос на счет гильдии. Для вас он действительно небольшой, так как до срока осталось не так много». Расплатившись и попрощавшись с улыбчивой девушкой, я отправился туда, где находился в прошлый раз куб аттестации. На этот раз я рассчитывал получить как минимум платину, но, естественно, хотелось бы звезду. «Проанализировав ваш текущий уровень, носитель, я бы не стал сильно рассчитывать на более высокий ранг. Вашей магической и физической силы все еще недостаточно для него». Хотя в совокупности, благодаря всем навыкам, вы способны сражаться на равных с любым звёздным наёмником, для Куба, скорее всего, вы остаётесь на уровне платины». Седьмой тут же поспешил развеять все мои надежды. «Помечтать-то можно?» — спросил я его, не особо скрывая раздражение. «Тем более это и сам совсем недавно говорил, что это вполне реально». «Я ошибался. Это самообман, носитель». «Значит, и ты можешь ошибаться». Я даже немного приостановил шаг от удивления. Я... Почему-то на мгновение седьмой замолчал, после чего продолжил. Не ошибаюсь. Вы действительно равны по силе звездному знаку, но техника для проверки, используемая в гильдии, слишком примитивная, чтобы точно оценить силы проверяемого. Оставил его замечание без ответа. Иногда он становится таким же занудным, как и Белый Тигр. Добравшись до комнаты, я обнаружил уже успевшую собраться небольшую толпу наемников. Шесть человек, похоже, из одной группы. Они весело переговаривались и притихли, как только я приблизился к ним. Заметив безликого, они подозрительно замолчали, но спустя некоторое время после того, как я уселся на небольшую скамейку возле стены, опять расслабились, вернувшись к обсуждению одного из прошлых рейдов. Через пару минут из зала с кубом вышел один из товарищей этой группы, и подвесил веселый гул с гордостью продемонстрировал всем золотистый значок. Я начал немного забывать, насколько это хороший результат, если вдуматься. Большинство наемников с деревянными знаками бросают свою опасную работу в первую же неделю. Остаются лишь те, кому действительно терять нечего, а иными способами они зарабатывать деньги не могут. Если раньше я считал, что большая часть людей в гильдии все-таки обладатели деревянных знаков, то сейчас с уверенностью могу сказать, Большинство составляют медные и серебряные значки. Именно эти наемники ходят в алые и синие миры, принося к городу, кланам и империи ресурсы. Кланы практически не изучают эти миры, а у гвардии в большинстве случаев куда более важные цели. Я проследил, как шумная компания, веселясь и радуясь, прошествовала мимо, явно собираясь весь сегодняшний вечер провести за празднованием получения значка, и поднялся со стула. Раз из них больше никто не собирается атестовываться, то пришло мое время попробовать свои силы в этом. Войдя внутрь, я увидел уже хорошо знакомый постамент, стилизованный под камень, к которому тянулись сотни проводов от массивного суперкомпьютера. Три лаборанта, как и в прошлый раз, копошились в его настройках, а на стене напротив все так же висело огромное табло с шестью полосами. Те самые ранги наемников от слабого и до сильнейшего: коричневый, медный, серебряный, золотой, платиновый и звездный. За то время, пока я отсутствовал, полос не прибавилось, а значит, сам компьютер оставался прежней модели. «А, мастер Александр!» Заглянув в бумаги, воскликнул лаборант, кивая самому себе. «Помню, в прошлый раз мы так и не смогли понять, какой у вас потенциал. Проходите. После вашего ухода я с коллегами потратил несколько недель на настройку куба. Теперь аттестационный камень должен показать корректный результат. Помните, что делать?» «Да, конечно». кивнул я в ответ, подходя к постаменту. Положив руку на небольшое углубление, как и в прошлый раз, замер, стараясь не двигаться. Лаборант тут же присоединился к своим коллегам, и они втроем начали колдовать над панелью управления. Время от времени исследователи напряженно вскидывали головы, бросая на меня задумчивые взгляды. Я же, в свою очередь, попытался обратиться к самому себе, мысленно вызывая энергию как магии, так и боевого искусства создателей. Всеми силами, Я пытался внутри переплести эти две силы. Хотя давалось мне это нелегко. Секунды текли одна за другой. Лишь пыхтение сразу трех человек возле управляющей панели нарушало напряженную тишину, что начало понемногу утомлять. Наконец, когда я уже хотел их окликнуть, старший лаборант произнес. «Мастер, ваш ранг платина!» «Очень близко к звезде, но все же не дотянули. Потенциал, как и в прошлый раз, мы замерить не смогли». «Для его проверки рекомендую заглянуть в наш головной офис в городе Д. Из ближайших это оптимальное место, чтобы определить потенциал наверняка. Их камень способен дать информацию вплоть до опоры». «Спасибо, я подумаю», — ответил ему. Результат откровенно расстроил. Несмотря ни на что, я рассчитывал получить звезду, но не дотянул. Настроение тут же испортилось. «Вот». Старший лаборант протянул мне серый значок в виде стилизованных крыльев. «Поздравляю!» «Еще раз спасибо!» Кивнул, забирая у настолько же расстроенного мужчины значок и направился к выходу. Неудача в попытке определить мой потенциал ему также испортила на настроение. «Платина — это на что мы рассчитывали, носитель», заметил седьмой. «Для того, чтобы результат стал лучше, следует прикладывать еще больше усилий. Теперь рекомендую вам вплотную заняться рейдами». «Согласен». «Золотой мир закроется через несколько лет. Нужно двигаться вперед», — мысленно подтвердил я. «Пора поменять заявки на рейды, а то я там до сих пор числюсь как золото». Подтвердив свой новый статус на ресепшн и получив комплимент и очаровательную улыбку от девушки-администратора, я тут же направился к одному из терминалов. После того, как дело сделано, решил перед возвращением домой навестить рейд-лидера, так как, исходя из ее статуса в приложении наемников, она указала, что сейчас находится где-то в гильдии. Найти девушку не составило большого труда. Почти все лидеры старались, если присутствовали на территории гильдии, собираться в одном месте, на втором этаже в одной из комнат отдыха. Именно там постоянно проводили все свое свободное время лидеры. Конечно, далеко не все, но Оксана точно один из тех, кто там регулярно появляется, исходя из известной мне информации. Поднявшись по серой лестнице и немного поблуждав по этажу в поисках нужной комнаты, все же через некоторое время я сумел найти ее. Заглянув, сразу же увидел девушку. Оксана о чем-то увлеченно разговаривала с немолодым мужчиной и хорошо знакомым мне рейд-лидером Крюковым, тем самым, что возглавлял рейд, в котором я получил седьмого. Он, кстати, за то время, пока я его не видел, сильно сдал. Постарел, осунулся и уже выглядел, как настоящий ветеран с седыми волосами и безразличным взглядом. Меня заметили. Естественно, с включенной маской безликого узнать меня сразу Оксана никак не могла. Пришлось подойти ближе и представиться. Если бы не значок и заработанная за последние месяцы какая-никакая репутация, меня даже могли бы просто попросить выйти из комнаты. А так, без особых возражений, девушку получилось ненадолго забрать и отвести в сторону. «Привет. Как видишь, я получил платиновый значок и хочу попросить тебя об одолжении», без вступления заявил, взяв быка за рога. «Ха?» — удивилась Оксана. «Я слушаю». Ты можешь помочь мне попасть в фиолетовый и золотой миры? Сделаю все, что скажешь для этого. Например, могу отдать все средства, что накопил за последний месяц. В кредитах это будет. Погоди, погоди! Прервала она. Ты хоть представляешь, сколько я получаю за один проведенный удачный рейд? Дождавшись моего отрицательного качания головой, девушка вздохнула. Короче, куда больше, чем ты можешь заработать за месяц. Мне твои деньги не нужны. Хм. Тогда извини, что потратил время. Я хотел было развернуться, чтобы отправиться домой, ведь нужно продолжать тренироваться, когда меня остановили слова Оксаны. «Погоди, я не закончила. Мне сейчас как раз нужны сильные бойцы. Веду набор в группу. Я видела, на что ты способен, но это было очень давно. И Если сумеешь удивить меня, возьму в свою группу. И, так и быть, поручусь за тебя перед кем-то, кто будет собирать фиолет или золото. Идёт?» э да», — кивнул я, немного не веря в свою удачу. «И ты готова взять в группу Безликова?» «Почему нет? Это же моя группа! Но прежде, как я уже сказала, удиви меня!» Оксана кивнула на выход. «Пойдем в один из тренировочных залов. Покажешь, на что способен, и если ты действительно хорош, будем работать вместе». На втором этаже располагался самый настоящий тренировочный зал, укрепленный защитной магией и без стекол. По краям размещались стойки с тренировочным оружием. Не раздумывая, я аккуратно поставил в одну из них одинокого. Оставлять духовный меч стоимостью нескольких миллионов кредитов в съемной квартире было бы верхом глупости. Да и сам одинокий с невероятным восторгом воспринимал каждый мой выход с ним из дома. Поэтому, куда бы я ни шел, всегда брал с собой меч. Пускай и зашнурованный. Выбрав баккен с удобным балансом, вышел на середину арены и обратился к Оксане, которая с легкой улыбкой ожидала меня. «Какие правила?» Что нужно сделать, чтобы удивить тебя?» «Продержаться против меня пять минут. Этого будет более чем достаточно. Но и использовать можешь все что угодно. Любые тактики и приемы». «Любые?» — удивленно уточнил я. «Ну, хорошо». «Я начинаю», — с улыбкой сказала Оксана, и сразу же пространство арены вспыхнуло в огненном крутящемся вихре. «Успеваю невероятным усилием уйти от атаки девушки и как-то отстраненно удивляюсь». Она действительно пытается меня проверить? Или все-таки убить? Силы в удар вложена немало. В ту же секунду использую боевое искусство создателей и рывком отскакиваю назад, а на месте, где только что стоял, вспыхивает пентаграмма, взрывающаяся яростным пламенем. Вот же! Есть шанс попасть в группу к рейт-лидеру, значит, нельзя сдерживаться. И в то же мгновение вызываю две сферы. Магия Земли? Оксана даже на мгновение застывает, «Интересно, ты еще и маг?» Не слушаю ее и, используя всю доступную мне скорость, рвусь к девушке. Мгновение, и вот уже оказываюсь у нее за спиной. Одна из сфер на полной скорости врезается ей в спину, а вторая одновременно с первой бьет в голову. Вокруг Оксаны пляшет жаркое пламя, от которого сам воздух начинает полыхать. Сфера врезается в огненный щит и рассыпается пеплом, а мне приходится уходить. Боевое искусство создателей работает на полную. Впереди на моем пути вдруг поднимается огненное извивающееся нечто, отдаленно напоминающее змею, и без промедления с удивительным проворством атакует укусом. Успеваю создать печать, вызывая из-под ног сферу и посылая ее навстречу броску змеи. Треск раскалывающейся земли чуть не оглушает меня. В ответ мысленно проговариваю мантру и с хэканьем опускаю боккен, вкладывая в удар всю силу. Волна яростной энергии вспыхивает яркой вспышкой, разнося на мелкие ошметки пламенную змею. и на полном ходу врезается в Оксану, стоящую в отдалении и наблюдающую за битвой, казалось бы, с безопасного расстояния. Не знаю, что за навык она применила в следующую секунду, но грохнула так, что у меня заложило уши, а упругая жаркая волна воздуха чуть не сбила с ног. С большим трудом удерживаясь на месте, в следующий миг я уже рвусь вперед, используя всю доступную мне скорость, и на полном ходу влетаю в то место, где должна находиться девушка. От Баккена осталась одна рукоять, а руки покрылись волдырями. Успеваю заметить удивленно расширившиеся глаза Оксаны в тот самый момент, когда поскальзываюсь и на полном ходу врезаюсь в нее, сбивая с ног. Похоже, последний мой трюк ей просчитать не удалось. Когда немного пришел в себя, с удивлением обнаруживаю под собой что-то мягкое и теплое. Чуть приподнимаюсь и оказываюсь лицом к лицу с девушкой. Ее зеленые глаза полны веселья. «Может, все-таки уже слезешь с меня?» В голосе Оксаны слышится откровенный смех. «Да, извини». Кое-как откатываюсь в сторону и спрашиваю. «Ну как, прошел?» «Последний твой пируэт выглядит особенно забавно», прокомментировала девушка, поднимаясь на ноги. «Но уговор есть уговор, ты прошел. Добро пожаловать в команду». Аудитор уже в течение минуты смотрел на темный экран прямой связи с императором. Специальная лампочка на мониторе горела красным, сигнализируя о том, что прямого канала с владыкой мира еще нет. Но в любой момент все могло измениться. Еще утром аудитор не подозревал о назревающей буре. Он с увлечением прочитал отчет службы безопасности и разведки города М, а затем слушал восторженный доклад ученого, занимающегося изучением полученного недавно образца. Но внезапно аудитору сообщили, что с ним желает поговорить император. Не то чтобы это было какой-то редкостью. Аудиторы докладывались владыке каждый месяц, передавая подробный отчет о своей деятельности. Но чтобы сам император внезапно инициировал разговор, такое за долгую карьеру аудитора случалось лишь считанное число раз и всегда грозило большими неприятностями. И не всегда для аудитора. Наконец, лампочка на мониторе загорелась зеленым светом, и экран посветлел, показывая изображение могущественнейшего человека во всем мире. Древний историк с кустистыми седыми бровями, длинным носом и опасным пронзительным взглядом заговорил: «Скоро в регионе, где ты находишься, откроются черные врата. Сделай все, чтобы минимизировать ущерб нашим городам и населению». Все внутри аудитора похолодело. Черные врата – это очень плохо. Нужны опоры мира и много. Ваше императорское величество. Позвольте использовать опоры мира. Я отправляю к тебе еще четырех. Это все силы, которые я могу направить, не ослабляя другие участки. Остальное зависит только от тебя. Сколько у меня времени? Точно сказать не могу. Как минимум несколько месяцев еще есть. Начинай подготовку немедленно. Слушаюсь.